Э, мистер Губвик, сказал отдалённый голос, приближаясь. Вижу, вы проснулись. И всё ещё живы, пока что. Было в последнем замечании какая-то интонация, которая подсказала Мокресту, что длительность этого пока полностью зависит от говорящего. Мокрест открыл глаза. Он сидел в удобном кресле. За столом напротив, слегка поджав губы и соединив перед лицом пальцы рук, Сидел Хэвилок, лорд Ветинари. Человек под чьим откровенно деспотическим управлением Анкморпарк стал городом, в котором всем почему-то хотелось жить. Древний животный инстинкт подсказал мокресту, что другие люди стоят позади его удобного кресла, и что ему сразу же станет крайне неудобно, если он попытается сделать резкое движение. Но даже они не вызывали в нём такого ужаса, как этот внимательно глядящий на него худощавый человек. со смешной маленькой бородкой и руками пианиста, одетой в черную мантию. «Хотите узнать кое-что об ангелах, мистер Губрик?» — приветливо спросил Патриций. «Я знаю о них два интересных факта». Мокрест промычал что-то неразборчивое. Путей побега перед собой он не видел, а о том, чтобы обернуться, не могло быть и речи. Шея болела ужасно. «Ах да, вас же повесили», — сказал ветинари. Весельное дело точная наука. Мистер Трупер мастер высокого класса. Толщина верёвки и то, как она скользит, там ли завязать узел или здесь, связь между весом и расстоянием, а, я уверен, он мог бы целую книгу об этом написать. Вы были на волосок от смерти, как я понимаю. Только эксперт мог бы заметить, что вас повесили не до конца. А единственным экспертом в непосредственной близости был наш друг мистер Трупер. «Нет, Альберт Блэстер мёртв, мистер Гублик. Триста человек готовы поклясться, что видели, как он умер». Ветенари наклонился вперёд. «И, соответственно, я хочу сейчас поговорить с вами об ангелах». Мокрист снова что-то промычал. «Первый интересный факт об ангелах, мистер Мокрист, состоит в том, что иногда, очень редко, в какой-то момент в жизни, когда человек по глупости так запутал её, Что иного выхода, кроме смерти, не остаётся? К нему приходит или, я даже сказал бы, является ангел и предлагает ему вернуться к тому моменту, когда всё пошло наперекосяк, и сделать всё снова, на этот раз правильно. Мистер Мокрист, я был бы счастлив, если бы вы думали обо мне как об ангеле. Мокрист уставился на него. Он же чувствовал рывок петли и хватку петли на горле. Он же видел, как накатила тьма. Он умер. Я предлагаю вам работу мистер Губвик. Альберт Блестер похоронен, но у мистера Губвика есть будущее. Очень короткое, конечно, если он будет вести себя глупо. Я предлагаю вам работу мистер Губвик. Работу за зарплату. Я понимаю, что эта концепция вам мало знакома. Только как разновидность ада, подумал Мокрист. Это работа главного почтмейстера Анкморпского почтамта. Мокрист продолжал тупо смотреть на него. Хочу только добавить, мистер Губвик, что позади вас есть дверь. Если вы в любой момент нашего собеседования почувствуете желание уйти, вам достаточно просто шагнуть сквозь эту дверь, и вы больше никогда не услышите обо мне. Мокрист мысленно поместил эти слова в раздел очень подозрительно. Продолжаю. Работа мистер Губвик предполагает обновление и поддержку функционирования городской почтовой службы, подготовку международных отправлений, поддержание в порядке имущества почты и так далее и тому подобное. А если вы воткнёте мне в зад метлу, я ещё и пол смогу подметать. Вдруг раздался голос. Мокрист понял, что это был его голос. У него в голове царил кавардак. Обнаружит, что загробная жизнь вот такая. Стало для него настоящим шоком. Лорд Ветинари очень-очень внимательно посмотрел на него. "Ну, если вы так настаиваете", сказал он и повернулся к стоящему поблизости клерку. "Барабанд, вы не знаете, есть ли у нашего уборщика чулан с мётлами на этом этаже?" "А, да, ми лорд", ответил клерк. "Могу ли я?" "Это была шутка", взорвался Мокрист. "Эх, извините. Я не понял." Сказал ветеринар, снова поворачиваясь к Мокресту. Пожалуйста, предупредите меня, если вы почувствуете потребность ещё раз пошутить. Хорошо? Послушайте, сказал Мокрест. Я не знаю, что здесь происходит, но про доставку почты я не знаю вообще ничего. Мистер Мокрест, этим утром у вас не было вообще никакого опыта относительно пребывания в мёртвом состоянии. Ну, а если бы не моё вмешательство, то вы бы и с этим чрезвычайно успешно справились. Резко заметил лорд Ветинари. Это прекрасная иллюстрация простой истины. Не попробуешь не узнаешь. Но когда вы приговорили меня? Ветинари приподнял бледную руку. А? переспросил он. Моск мокристый, который наконец-то осознал, что ему пора включиться в дело, взял контроль на себя. Э, когда вы приговорили Альберта Блестера? Неплохо, продолжайте. Вы сказали, что он был прирождённым преступником? мошенником по призванию, отчаянным лжецом, извращённым криминальным гением и абсолютно не заслуживающим доверия типом. Вы принимаете моё предложение, мистер Губвик, резко спросил ветеринар. Мокрист взглянул на него. Извините, сказал он, поднимаясь на ноги. Я просто хочу проверить кое-что. Позади его кресла стояли два одетых в чёрное человека. Это не был какой-то особенный стильный чёрный цвет. Скорее, это был практичный черный цвет. Такую одежду надевают люди, которые не хотят, чтобы на ней были заметны мелкие брызги и пятна. Они производили впечатление обычных клерков, но только до тех пор, пока не заглянешь им в глаза. Они разошлись в стороны, когда Мокрест направился к двери, которая находилась именно там, где было обещано. Он очень осторожно открыл ее. За дверью ничего не было, в том числе пола. Как человек, который хочет досконально изучить все возможности, он вынул из кармана то, что осталось от ложки и уронил вниз. Прошло немало времени, прежде чем он услышал звук падения. Затем он вернулся и сел в своё кресло. Возможность свободы, спросил он. Именно, ответил лорд Ветинари. Всегда есть выбор. Вы имеете в виду, что я могу выбрать верную смерть? Тем не менее, это выбор, сказал Ветинари. Или назовите это альтернативой. Видите ли, я верю в свободу, мистер Губвик. Не многие люди на это способны, хотя и утверждают обратное. И ни одно практическое определение свободы не обойдётся без свободы принимать последствия своих действий. Несомненно, это именно та свобода, на которой базируются все остальные свободы. Ну а теперь вы берётесь за эту работу. Никто вас не узнает, я уверен. Кажется, вас никто и никогда не узнавал. Мокрист пожал плечами. А, ну хорошо. Хорошо, я согласен, как прирождённый преступник, отчаянный лжец, мошенник и абсолютно незаслуживающий доверия извращённый гений. Превосходно. Добро пожаловать на государственную службу, сказал ветеринар, протягивая ему руку. Я всегда гордился своей способностью нанимать именно тех людей, каких нужно. Ваша клад составляет 20 долларов в неделю. И, насколько я знаю, почтмейстеру положена небольшая квартирка в здании почтамта. Где-то там и ваша форменная шляпа. Мне понадобятся регулярные отчёты. Удачного дня. Он опустил взгляд в свои бумаги, потом снова поднял его. Вы всё ещё здесь, главный почтмейстер? Вот так вот просто? Спросил потрясённый Мокрист. Минуту назад меня повесили. А в следующую минуту вы уже берете меня на службу? Хм, посмотрим. Да, думаю, так и есть. Хотя, нет, конечно же. Барабант, выдайте мистеру Губвигу его ключи. Клерк шагнул вперед и вручил Мокресту целую связку ключей на огромном ржавом кольце. А затем протянул ему ведомость. «Распишитесь здесь, пожалуйста, главный почтмейстер», — сказал он. «Постой минутку», — подумал Мокрест. «Ведь это всего лишь один город». У него есть ворота, он полностью окружён самыми разными направлениями для бегства. Так какая разница, что я тут понапишу? Конечно, сказал он вслух, и нацарапал в ведомости своё имя. Ваше настоящее имя, если не трудно, сказал лорд Ветенари, не поднимая взгляда от своих бумаг. Какое имя он написал Барабанд? Клерк склонил голову, вглядываясь. Эм, Италь Змея, ваша светлость, насколько я могу разглядеть. Сконцентрируйтесь, мистер Губрик, не отрываясь от своей работы, устало сказал ветеринар. Мокрист расписался снова. В конце концов, какие это может иметь далеко идущие последствия? Хотя идти придётся действительно далеко, особенно если ему не удастся найти лошадь. Ну вот, осталось только урегулировать вопрос с вашим надзирающим офицером, сказал лорд ветеринар, всё ещё погружённый в свои бумаги. Надзирающим офицером? Да. Я же не совсем идиот, мистер Губвик. Он встретит вас перед пейштамтом через 10 минут. Удачного дня. Когда Мокрис ушёл, барабант вежливо кашлянул и спросил: "Вы думаете, он придёт на эту встречу, милорд?" "Всегда нужно учитывать психологию субъекта", сказал виценарий, не отрываясь от редактирования официального доклада. "Я это делаю постоянно, а выбора баранд, к сожалению, нет. Вот почему он унёс вашу ручку." Всегда двигайся быстро, потому что никогда не знаешь, что преследует тебя по пятам. 10 минут спустя мокрый Стфонгубвик был уже далеко за городом. Он купил лошадь, что его немного раздражало, но скорость была сейчас важнее всего. Времени у него хватило только на то, чтобы забежать в один из своих тайников, схватить припрятанный там на крайний случай поезд с деньгами и купить старую клячу в купе коробочке, что в платных конюшнях Хопсэна. По крайней мере, покупка имела перед кражей то преимущество, что раздражённый горожанин не побежит жаловаться в стражу. Никто не задержал его, никто не обратил на него внимания. Собственно, так было всегда. Городские ворота, разумеется, были широко распахнуты. Перед ним раскинулись равнины, открывающие массу возможностей. А уж превращать ничто в кое-что к своей выгоде, он был великий мастер. Например, в первом же попавшемся на пути маленьком городке он поколдовал над своей старой клячей с помощью кое-каких ингредиентов и приемов, после чего ее цена повысилась в два раза, по крайней мере, на ближайшие 20 минут, если раньше не пойдет дождь. 20 минут было как раз достаточно, чтобы продать ее и купить лошадь получше, за цену немного меньше ее реальной стоимости. Он повторит этот трюк в следующем городе, и в ближайшие три и максимум четыре дня У него будет действительно стоящий конь. Но всё это был мелкий побочный бизнес, просто чтобы не терять снаровку. У него было три кольца с почти настоящими бриллиантами, зашитыми в подкладку его куртки, одно с совсем настоящим в секретом кармашке на рукаве и почти совсем золотой доллар хитро спрятанный в воротник. Для него это были рабочие инструменты, как пила и молоток для плотника. Весьма примитивные инструменты, надо признать. Но с ними он снова был в деле. Есть такая поговорка: нельзя обмануть честного человека. Её чаще всего повторяют люди, которые имеют неплохой доход, обманывая честных людей. В любом случае, Мокрест никогда не делал это преднамеренно. Обманутый честный человек имеет тенденцию бежать с жалобами в местную стражу, которую в наши дни стало совсем нелегко подкупить. Обманывать нечестных людей гораздо безопаснее. и в некотором роде представляет больше спортивного интереса. И, конечно же, играет свою роль то, что их очень много вокруг. Почти не приходится выбирать. Через полчаса после прибытия в городок Хэпли, из которого большой город выглядел всего лишь как столб дыма на горизонте, он уже сидел около местной гостиницы, очень грустный, с бриллиантовым кольцом ценой не меньше 100 долларов в руках и острой необходимостью как можно скорее попасть домой в Коленою. Где его бедная престарелая матушка помирала от машкробов. Один сю минутами позже он уже терпеливо стоял около ювелирной лавки, внутри которой ювелир объяснял добросердечному горожанину, что колечко, которое приезжий готов продать за 20 долларов, на самом деле стоит 75. Даже ювелирам надо на что-то жить. А через 35 минут после этого он уже скакал прочно хорошей лошади с 5 долларами в кармане, оставив позади злорадствующего добросердечного горожанина. который, несмотря на то, что он был достаточно сообразителен, чтобы внимательно следить за руками Мокристо, скоро должен был отправиться к ювелиру и попытаться продать ему за 75 долларов блестящее бронзовое колечко со стекляшкой, которое стоило максимум 50 центов чьих либо денег. Этот благородный мир практически свободен от честных людей. Зато он чудесно полон людьми, которые верят, что могут отличить честного человека от мошенника. он похлопал себя по карману куртки. Конечно, тюремщики утащили его карту, видимо, в тот момент, когда он был очень занят, изображая труп. Это была очень хорошая карта, и нет сомнений, что, изучая ее, мистер Уилкинсон с приятелями приобретут массу познаний в криптографии, географии и обманной картографии. Хотя они, конечно же, так и не смогут определить с ее помощью местонахождение эквивалента 150 тысяч анкморпоргских долларов в различных валютах. потому что эта карта была полной и абсолютной выдумкой. Тем не менее, Мокристо внутренне наслаждался приятным тёплым чувством при мысли, что они, благодаря ему, на некоторое время станут обладателями величайшего сокровища, каково е есть надежда. По мнению Мокристо, человек, который не в состоянии просто запомнить, где он спрятал клад, вполне заслуживает того, чтобы лишиться его. Хотя ему самому следовало пока держаться от клада подальше. Лучше подумать о том, что впереди. Мокрис даже не пообеспокоился узнать название следующего городка. В нём была гостиница, и этого достаточно. Он снял номер с видом на заброшенную аллею, проверил, легко ли открывается окно, плотно поужинал и рано отправился спать. В целом неплохо, подумал он. Ещё утром он был на настоящем шеффоте, с настоящей петлёй вокруг своей настоящей шеи. А вечером он уже снова в деле. Всё, что оставалось сейчас предпринять, так это снова отрастить бороду и держаться подальше от анткморперка ближайшие 6 месяцев. А может, и трёх будет достаточно. У Мокриста был талант. Кроме того, он приобрёл множество полезных навыков, которые стали практически его второй натурой. Он научился быть обаятельным, но что-то в его генетике делало его незаметным. Его талант позволял ему оставаться практически невидимкой даже перед лицом целой толпы. Люди всегда затруднялись описать его внешность. Он был, он был примерно. Ему было примерно 20 лет или примерно 30. В рапортах стражи по всему континенту он был описан как человек ростом примерно 6 футов 2 дюйма или 5 футов 9 дюймов, с волосами всех оттенков от шатена до блондина. А его лицо представляло собой полное отсутствие особых примет. Он был примерно средний. Что люди запоминали, так это всякие декоративные штучки вроде очков или усов. У него всегда был с собой изрядный запас и того, и другого. Кроме того, они запоминали имена и манеры. Их у него были сотни. А, и ещё. Они запоминали, что были гораздо богаче до встречи с ним. 3 часа ночи, дверь номера резко открыли. Очень резко. Обломки дерева забарабанили по стене. Но Морис успел выскочить из кровати и нырнуть в окно раньше, чем первый из них упал на пол. Это был рефлекс, размышлений тут не требовалось. Ну и кроме того, перед сном он убедился, что под окном стоит огромная бочка с водой, которая должна была смягчить его падение. Теперь её здесь не было. Но кто бы не похитил эту бочку? Он оставил на месте землю, на которой она стояла. Так что смягчать падение пришлось об неё ценой повреждённого колена. Постояв от боли, он поднялся на ноги и запрыгал по аллее на одной ноге, опираясь на стену. Конюшни располагались за гостиницей. Всё, что ему сейчас нужно, это как-то взобраться на лошадь. Любую лошадь. Мистер Гудвик проревел большой голос. О боги, этот тролль. Это звучит как тролль. и к тому же очень большой. Он и не знал, что они есть здесь, вдали от больших городов. «Вам не сбежать и не скрыться, мистер Губвик». «Постой, постой. Он же не называл своего настоящего имени никому в этом городе». Но эти мысли просто промелькнули в подсознании. За ним кто-то гонится, значит, ему нужно бежать. Или прыгать. Добравшись до ворот конюшни, он рискнул оглянуться. В его комнате были видны красные отцветы. Они же не собираются спалить всю эту несчастную гостиницу из-за нескольких долларов. Что за глупость? Все же знают, что если тебе всучили хорошую подделку, нужно как можно скорее продать её другому дурачку, разве нет? Некоторые люди безнадёжно тупы. Его лошадь была в конюшне одна и, кажется, не испытала восторга, увидев его. Он умудрился взнуздать её, прыгая на одной ножке. Возиться с седлом вообще не имело смысла. Он умел ездить без седла. Проклятие, однажды ему пришлось скакать и без штанов тоже. Но, к счастью, смола и перья помогли ему тогда накрепко приклеиться к лошади. Он был просто чемпионом мира по скоростному покиданию городов. Мокрис собрался уже выводить лошади с тойла, когда услышал звяканье. Взглянув вниз, он пинком отшвырнул солому. Ярко-жёлтый брусок металла соединял два куска цепи, каждый из которых соединялся с жёлтыми металлическими кольцами, сковавшими передние ноги лошади. Эта лошадь могла теперь двигаться только прыжками, как и он сам. Они стряножили её. Они, чёрт их, заберิ стряножили её. Ах, мистер Губвик. Голос раскатился по конюшне. Хотите ли вы узнать правила, мистер Губвик? Он вдвое цение огляделся вокруг. Ни что здесь не было похоже на оружие. Да и в любом случае вид оружия заставлял его нервничать, поэтому он никогда не носил его с собой. Оружие слишком высоко поднимает ставки. Гораздо лучше заболтать противника, запутать его или, если это не срабатывает, полагаться на крепкие подошвы и крик: "Смотри, что это вон там!" Однако сейчас он совершенно ясно ощущал, что может болтать сколько угодно. «Слушать его все равно не станут». А что касается бегства, то он мог только прыгать на одной ноге. В углу стояли метла и деревянное ведро для овса. Услышав, как тяжелые шаги приближаются к дверям конюшни, он сунул метлу себе под мышку, чтобы использовать ее как костыль, и взялся за ручку ведра. Когда дверь начала открываться, он изо всех сил ударил ведром в проем и почувствовал, как оно разлетелось на части. Воздух заполнился щепками. Через секунду он услышал удар тяжёлого тела о землю. Мокрист перескочил через него и устремился в темноту. Что-то твёрдое, как кандалы, сомкнулось вокруг его здорового колена. Пару секунд он цеплялся за ручку метлы, а потом упал. "Я хорошо отношусь к вам, мистер Губнович", радостно прогрохотал голос. Мокрист застонал. "Метлу здесь, похоже, хранили просто как украшение". Потому что для подметания она явно не использовалась, судя по отложениям на полу конюшни. Если взглянуть с другой стороны, это было даже неплохо, потому что он упал на мягкое. Кто-то схватил его за руку и поднял из навоза. Встаём, мистер Губвик. Приизносится Губфик, ты идиот, простонал он. Эф, не вы. Встаём, мистер Губфик, повторил громкий голос. Мокрый что подмышку сунули его костыли из метлы. Кто чёрт возьми ты такой? выдавило из себя Губвик. Я ваш надзирающий офицер, мистер Губфик. Мокрый что умудрился повернуться и посмотрел вверх, а потом ещё выше, в лицо пряничного человечка с горящими красным светом глазами. Когда он говорил, его рот был как щельват. Голем? Ты чёрта в голем? Создание поднял его одной рукой и перебросило себе через плечо. Затем оно нырнуло в конюшню, и Мокрист, который весел головой вниз, уткнувшись носом в глиняное тело, понял, что другой рукой оно взяло лошадь. Раздалось короткое тихое: "Его. Нам надо спешить, мистер Гупфлик. Вы обязаны предстать перед лордом ветеринари в 8 часов, и выйти на работу в 9". Мокрист застонал: Э, мистер Губвик. К сожалению, мы встретились снова, сказал лорд ветеринар. Было 8:00 утра. Мокрист стоял, покачиваясь. Его колено стало лучше, но это была единственная часть его тела, о которой можно было сказать такое. Оно шло всю ночь, пос этого лон, всю чёртову ночь, да ещё и лошадь тащило. Садитесь, мистер Губвик, сказал ветеринар, поднимая взгляд от своего стола и указывая на кресло. Кстати, оно на самом деле он. Конечно, это часть для голема, но я возлагаю на мистера Помпу большие надежды. Мокрест заметил отблеск красного сияния на стенах, когда стоящий позади него голем улыбнулся. Ветеринар снова уставился на свой стол и, казалось, потерял к Мокресту интерес. Большую часть его стола занимал здоровенный кусок камня. На нём стояли маленькие резные фигурки гномов и троллей. «Это было похоже на какую-то игру». «Мистер Помпа?» — переспросил Мокрист. «М-м-м?» — отозвался ветинари, наклоняя голову, чтобы взглянуть на игровую доску под немного другим углом зрения. Мокрист склонился к Патрицию и ткнул большим пальцем себе за плечо в направлении голема. «Это?» — уточнил он. «Мистер Помпа?» «Нет», — сказал ветинари. «М-м-м?» тоже наклоняясь вперёд и внезапно полностью фокусируя своё внимание на мокристе. Он, мистер Помпа. Мистер Помпа государственный служащий. Мистер Помпа не спит, мистер Помпа не ест, и мистер Помпа, почти мистер никогда не останавливается. И что это означает, проще говоря? Проще говоря, это означает, что если вы вздумаете, например, сесть на корабль, отплывающий в ужастралию, Погаесно то, что мистер Помпы велик, тяжёл и путешествует только пешком, мистер Помпа всё равно последует за вами. Вам надо спать, мистру Помпе нет. Мистер Помпа не дышит. Глубоководные равнины океана не препятствие для мистера Помпы. 4 мили в час составляют 672 мили в неделю. А потом ещё, ещё. А потом мистер Помпа поймает вас. А вот тут сказал Мокрест, поднимая палец. Позвольте мне прервать вас. Я знаю, что големам не дозволено причинять вред людям. Ветеринар приподнял брови. Великие небеса. Да с чего вы это взяли? Это написано на чём-то, что у них в голове. Свиток или что-то такое. Разве нет? сказал Мокрест уже не так уверенно. А, господи, вздохнул патриций. Мистер Помпа, будьте любезны. Сломайте мне стругуб вегу один палец. «Только аккуратно, пожалуйста!» «Да, ваша светлость!» Голем двинулся вперед. «Э, нет, что?» Мокрест отчаянно замахал руками и сбил с доски несколько фигурок. «Стойте, стойте!» «Есть же правило!» «Голем не должен наносить вред человеку или допускать, чтобы человеку был причинен вред!» Лорд Витинари поднял палец. «Пожалуйста, подождите секундочку, мистер Помпа». «Ну что ж, прекрасно, мистер Губвик». А вы можете припомнить, как там дальше? Дальше? Что там дальше? Нет там никакого дальше. Лорд Ветенари приподнял бровь. Мистер Помпа? Если Иноэ не приказан ему полномочным представителем властей, сказал Голем. Об этом я никогда раньше не слышал, запротестовал Мокрист. Не слышали? спросил, видимо, удивлённый этим Ветенари. Да я и представить себе не могу, кто не включил бы такой пункт в правила. Молотку не позволено отказываться ударить по шляпке гвоздя, равно как и пиле морализаторствовать о природе дерева. В любом случае на меня работают палач мистер Трупер, с которым вы уже встречались, конечно, и городская стража, и солдаты, и иногда другие специалисты, которые полностью уполномочены убивать в целях самозащиты. или для защиты интересов города. Ветинарий начал собирать упавшие фигурки и заново расставлять их на доске. И почему же мистер Помпа должен чем-то отличаться от них? Только потому, что он сделан из глины? В конечном счёте, все мы прах и в прах обратимся. Мистер Помпа будет сопровождать вас на работе. Для всех остальных он будет просто вашим телохранителем, как и положено государственному служащему высокого ранга. Только мы двое будем знать, что у него есть дополнительные инструкции. Голимы от природы очень высокоморальные создания, мистер Гублик, но вам их мораль может показаться слегка старомодной. Дополнительные инструкции? насторожился Мокрист. Не затруднит ли вас сообщить мне, что же это за дополнительные инструкции? Да. Патриция сдула невидимую пылинку с маленького каменного тролля. и поставил ее на соответствующий квадрат игрового поля. «И?» — после паузы напомнил о себе Мокрест. Ветенари вздохнул. «Да, меня не затруднило бы сообщить вам, что это за инструкции. Но я этого не сделаю. У вас в этом вопросе нет вообще никаких прав. Кстати, мы реквизировали вашу лошадь, поскольку она является орудием преступления». «Вся эта история с почтой — очень странное и жестокое наказание». Запротестовал Мокрист. В самом деле? спросил ветеринар. Я предлагаю вам лёгкую бумажную работу, относительную свободу передвижений, труд на свежем воздухе. Нет, я понимаю, что моё предложение несколько необычно, но жестоко? Думаю, нет. Кроме того, я припоминаю, что у нас в подвалах есть некоторые старинные наказания, которые очень жестоки и частенько весьма необычны. Так что можете, если хотите, испробовать их на себе. В целях сравнения, так сказать. Ну и, разумеется, вы всегда можете предпочесть станцевать сизалевый ту-степ. Что?» — удивился Мокрест. Барабан склонился к уху хозяина и что-то прошептал ему. «О, извините», — сказал ветинари. «Конечно же, я имел в виду пеньковая фанданга». «Это ваш выбор, мистер Гублик. Выбор всегда есть, мистер Гублик». О, кстати. Вы знаете второй интересный факт о бангилах? "Каких ангелах?" спросил зло избитый в столку мокрист. "А, господи, люди так невнимательны", вздохнул ветеринар. "Ну, напрягите же память. Первый интересный факт о бангилах, я вчера вам рассказывал. Похоже, вы в тот момент размышляли о чём-то другом. Второй интересный факт о бангилах заключается в том, мистер Губвик что ангел является человеку только один раз в жизни.